Глава 17. Под мастерей я не соврал. Пройти мимо представительства Роя было попросту невозможно, хотя само по себе здание являлось вполне типовым. Угловатая каменная постройка с торчащими из верхней части стен деревянными балками. Так уж здесь заведено поддерживать крышу или основание второго этажа. Зато жукообразные не поленились прикрутить к ним вывеску с яркой подсветкой. видную издалека. Поначалу я принял лампы за неоновые, но оказалось, что это просто цветное стекло, за которым скрывалась обычная нить накаливания, и всё равно смотрелась иллюминация в наступающих сумерках очень эффектно. А на самой вывеске было изображено что-то вроде маятниковых весов, символизирующих торговлю, чтобы уж точно никто не промахнулся. Куда более яркий свет вырывался из открытого дверного проёма, выходящего прямо на дорогу. Местные жители роились неподалёку, словно на муторке, возле фонаря, но внутрь решались заходить считанные единицы. Возможно, их поглотатроится рослых гуманоидов, охраняющих вход. С хрупким на видку, они имели весьма отдалённое сходство, разве что цветом кожи и строением конечностей: странные ходули вместо ног и трёхпалые руки. А вот их головы вызвали стойкую ассоциацию с рыбой-молотом, такие же приплюснутые и похожие на арбузы. с глазами на разных полюсах. На затылочной части торчала короткая антенна, а челюсть была куда шире, чем у рабочего. Муравьи, да и только. Имен, что интересно, над ними не высвечивалось. Видать, ещё никто не окрестил. Шлемов или других головных уборов эти странные существа не носили, хотя были экипированы как настоящие воины. Зелёно-коричневая одежда имела множество защитных вставок из металла — на груди, руках и даже бёдрах. Правда, вместо штанов орои предпочитали нечто вроде длинных килтов, достающих практически до колен. Оружием им служили диковинные алебарды и тяжёлые мечи с волнистым лезвием. Помимо охраны за зданием топталось несколько гарру без привычных вьюков. Народ старался не подходить близко к боевым жукам, которые застыли в одной и той же позе без движения. Никто из них даже головой не вертел, будто это восковые фигуры, а не существа из плоти и крови. Я дождался, пока из магазина выйдут очередные покупатели, и сам направился внутрь. На освещение тут не поскупились, подвесив к потолку целую гроздь разнокалиберных ламп. По углам стояли стационарные софиты, не оставляющие тьме ни шанса. А вот прилавки вышли на удивление примитивными: обычные деревянные ящики с откинутыми крышками. Запертых на замок оказалось всего несколько штук. чтобы вороватые посетители что-нибудь не унесли с собой на память, возле сундуков дежурили ещё шестеро суровых воинов, а также продавец в коротком кафтане из плотной мешковины. Он как раз закончил общаться с парочкой бородачей в кожаных плащах и поспешил ко мне тараторя на ходу. "Приветствуем тебя, человек. Тебе крупно повезло. Мы недавно прибыли сюда с торговой миссией и ещё не успели распродать наши замечательные товары". Внешне он куда больше походил на ку но двигался чуть иначе, более грациозно и элегантно, что ли. Да и голова у него не имела таких рубленых форм, как у рабочего. Смахивала она больше на обтянутый толстой кожей человеческий череп, в который инкрустировали типичные для раёв матовые глаза, загнутую антенну на затылке и ещё видимый рот. Вот уж кого без всяких натяжек можно назвать зелёным человечком. Только цветом он не вышел. Всё тот же серовато-песчанный оттенок, как и у остальных. Женопланетянин таратохтел без умолку, нахваливая свои товары, и лишь на исходе второй минуты я смог вставить в его монолог короткий вопрос. Вы, принц? Совершенно верно, поклонился гуманоид. Видно, ты уже сталкивался с отдельными членами нашей семьи, но нас видишь впервые. Наверное, это была рабочая осыпь, изгнанная из улья, верно? Да, вынужден был признать я, э, как-то догадался. На тебе остался его след. развёл тоненькими руками торговец. "Мои мау же это чувствовала, если ваша связь была сильной. Что с ним случилось?" "Его сожрал подземник", выдал я официальную версию. "Мы были в рабстве у пустынных охотников и пытались сбежать". Принц вполне по-человечески вздохнул. "Очень жаль, это заблудшее дитя, но ничего не поделаешь. Пустыня не щадит никого". И все же нам очень приятно, что человек смог поладить с нашим отщепенцем. Большинство людей относятся к нам предвзято. А краниты? Это дикие психопаты с обострившейся манией величия. Мы их за нормальных людей давно не считаем. Однако и в самой союзной империи, и на ее окраинах хватает ненавистников, обвиняющих нас во всех возможных грехах, включая каннибализм, кстати. Какая ирония. У нас такое не практикуется. Но вот сами люди не прочь закусить с племянником. Мы всё чаще встречаем людаев в этих землях. Будь осторожен. Тебе точно не помешает оружие и приличная защита. Так что ты принял верное решение посетить нас. Кстати, о союзной империи, не поддался я на провокацию. Вас э, случайно не обвинят в помощи сепаратистам? Да какая помощь? Что ты? Мы простые торговцы и в политику не лезем. Хотя своё присутствие здесь стараемся не афишировать, но было бы ещё большим преступлением оставить жителей Синкаана без наших отличных товаров. Нам удалось удовлетворить твоё любопытство. Почти. А вы всегда говорите о себе в третьем лице. Дело в том, что мы неразрывно связаны с роем, пояснил продавец. У нас нет имён, как вы успели заметить. Мы лишь выполняем ту функцию, которую нам поручил рой. Но тем не менее, мы, личности, у нас есть собственные чувства и привязанности. Это сложно объяснить. Просто упоминание о себе как о единице приносит нам дискомфорт, связь начинает истончаться. Конечно, кое-кто из нас предпочитает обрести самостоятельность, но ничем хорошим это обычно не заканчивается. И среди принцев тоже. Разумеется, кивнул Гуманоид. Даже в большей степени, чем у остальных особей. Мы всегда стремимся узнать как можно больше нового, чтобы развиться. У кого-то эта страсть приводит к полному разрыву связи с роем, и ему приходится покинуть свой улей. Также не стоит забывать про изгнание. Если кто-то из нас выполняет свои функции хуже ожидаемого, его заменяют другим, более эффективным. Я не удержался от понимающей улыбки. Корпоративные идеалы проявлялись даже здесь, среди таких непохожих на нас инопланетян. проводя простейшую аналогию, коллеги покойного Ку, обычный офисный планктон, муравьи наголовые воины службы безопасности. Но ну, передо мной сейчас стоял вышколенный менеджер, вежливый снаружи и готовый на всё ради результата. И не стоит забывать ещё про выносливых Гарру в качестве служебного транспорта. Неудивительно, что некоторые избегают от такой весёлой жизни. Так что тебя интересует человек, продолжал наседать торговец Мы дадим тебе большую скидку, как нашему другу. У нас есть даже то, что поможет тебе расслабиться. При этих словах он подмигнул левым глазом, что в сочетании с его внешностью выглядело жутковато. Мне нужен протез, решительно ответил я. Желательно на правую руку. "Ну, конечно!" вскрикнул принц, подпрыгнув от переизбытка эмоций. Как мы сразу не догадались, весьма опечально, когда функционал падает из-за нелепой травмы. Но не переживай. Ты пришёл именно туда, куда нужно. У нас есть механические руки собственного производства, вершины инженерного гения. Лучше тебя просто не найти. Не переставая глаголить, продавец потащил меня к одному из запертых сундуков. Открывался он при помощи изогнутого ключа, который словно по волшебству возник между гибких пальцев роя. Тот демонстративно сдвинул крышку и посторонился, чтобы я мог вдоволь полюбоваться на, скажем так, продукцию. Поначалу я подумал, что на радостях принц перепутал контейнеры, и это какие-то запчасти к местной газонокосилке. Но потом присмотрелся повнимательнее и смог уловить в этих кривоватых подделках нечто общее с тем протезом, что лежал в пещере. Однако пропасть между ними всё равно была огромная, примерно как между эксклюзивным спорткаром и собранным на автомобильной свалке багги. Гаражное творчество припомнилось мне совсем не на пустом месте. Собирали лучшие протезы, из чего попало, не забывая кое-где использовать проволоку и прочие оригинальные конструкторские решения. Не хватало разве что пресловутой синей изоленты поверх всего этого непотребства. В качестве альтернативы нормальному скелетному каркасу жучины и умельцы использовали несколько стержней и арматурин различной структуры и толщины. Вместо нормальных пальцев имелась трехпалая клешня, способная сгибаться лишь у основания ладони. А поршневых узлов кот Шрёдингера наплакал. Вроде бы они и имеются, а толку от них никакого. Так это и есть вершина инженерного гения, на всякий случай поинтересовался я. Лучшее, что может предложить наш улей, продолжил заливаться соловьём продавец. Они полностью рабочие, но может потребоваться небольшая индивидуальная калибровка. А ничего другого у вас нет? Тебе же нужны были именно протезы, так? Немного смутился он. Вот они, смотри. Да, но мне нужны пальцы. Я демонстративно растопырил их на левой руке, желательно гнущиеся. А этой хренью можно только консервы открывать. Вы имеете в виду скелетные руки, догадался Рой. Это очень редкий товар, здесь он почти не встречается. Их обладатели очень редко умирают, даже в столь неспокойном регионе. А купить? Разве что в союзных городах. «Да и то далеко не во всех. Мне оставалось лишь скрипнуть зубами и смириться, что ничего приличнее здесь не найти. И сколько эта ваша китайская реплика стоит?» «Самые простые — по полторы тысячи», — без капли смущения продавец указал на самые кривые и ржавые изделия. «Обычные — две с половиной тысячи. А еще у нас есть эксклюзивное предложение за пять тысяч кат. Высокое качество сборки». Отличная износа стойкости, да и в целом она выглядит шикарно. А осталась только одна пара, так что подумай хорошенько. Горячо рекламируемые культяпки отличались от остальных лишь тем, что их не поленились зашлифовать и покрыть мутным лаком. А все проводки и шланги затянуть подобием пластиковых хомутов, чтобы не болтались по сторонам. В остальном это была точно такая же клешня на палке. Цены не то чтобы кусались, они угрожали загрызть меня на повал. Раньше вопрос денег никогда особо передо мной не вставал, но сейчас все мои финансы запросто умещались на ладони. Придется сбывать все трофеи, иначе мне в озвученный бюджет никак не уложится. Предположим, я решу приобрести у вас... Отличный выбор. Подождите, прервал я воодушевившегося продавца. У меня важный вопрос. Смогу ли я в будущем сменить протез? Например, на ту самую скелетную руку? Разумеется. Не беспокойтесь, передаточное кольцо мы используем точно такое же, что и скелеты. К сожалению, это единственное, что нам так и не удалось воспроизвести самостоятельно. С другой стороны, это гарантирует полную совместимость. Что за кольцо? Это связующее звено между живым организмом и механикой, терпеливо принялся объяснять принц. Без него ничего работать не будет. Вы ставится оно один раз и навсегда. Процесс довольно болезненный. Зато вы снова обретёте утраченную конечность. Я припомнил странный хомут вдоль культи покойника и закусил губу. Сколько? Всего 1000 кат. Установка за наш счёт при условии покупки руки. Возможен бартер, если у тебя найдётся что-нибудь интересное. Хорошо. Мне нужно подумать над вашим предложением. Я покопался за пазухой и достал одну из плат, которую прихватил с собой. Кстати, сколько эта штука будет стоить? Рой тщательно осмотрел пластину, на которой извивались дорожки проводников, и непринужденно выдал. «За двадцать возьмем, так и быть». «Запомню, спасибо». Я забрал деталь обратной и отвесил поклон. «Всего доброго». «Постой, ты куда?» — сполошился торговец. «Поспрашиваю остальных». «Это хорошая цена, больше никто не даст». «Вот и посмотрим». Я повернулся к выходу, но шустрый принц перегородил мне дорогу. Постой, мне нужно торопиться. 40 кат только как другу. Обойти его оказалось не так уж и просто, но мне это удалось. А в спину мне летели всё более заманчивые цены: 50, 80, 100. Под конец у самого порога продавец снова меня обогнал и плюхнулся на колени, стукнувшись выпуклым лбом прямо об дощатый пол. Умоляю, человек, нас выгонят из улья на съедение монстрам и людоедам. 200 каты, наша вечная благодарность как спасителю никудышного принца. Его судьба в твоих руках, то есть в руке. Мы подарим тебе набор для обслуживания, когда ты вернёшься за нашим замечательным протезом. Отдельно он стоит 500 сотен. "Ладно", уговорил. "Держи". Я вернул ему плату, и моментально вскочивший на ноги герой отсчитал мне два красноватых круглеша с дырой посередине. Вроде бы медь или что-то очень близкое к ней. Вдобавок расщедрившийся торгож подарил мне длинный шнурок. Часть его я использовал, чтобы закрепить свою первую выручку в этом мире, а остальное пошло на изготовление простенького кулона из бурой монетки. Его я повесил на субадившуюся от стального хамуташею, спрятав под одежду. Будет как талисман на счастье и нз на самый чёрный день. Хитрый жук наверняка облапошил меня с платой, но на этот счёт я нисколько не переживал. Мне и так удалось поднять первоначальную ставку в 10 раз. Пока мы общались, на улице успело окончательно стемнеть, и большинство торговцев наверняка прикрыли свои лавочки. А деньги мне нужны прямо сейчас. Тем более в моём загашнике осталось ещё 7 пластин. Даже если сбыть их по такой же цене, этого уже с лихвой хватит на соединительную муфту. Ещё у меня есть пожёванная книга из пластика и всякая мелочёвка типа подшипников Не зря же я тащил их на себя всё это время. Принц предупредил, что они пробудут здесь ещё 3 дня, после чего освободят съёмное помещение и уйдут в следующий населённый пункт, захватив с собой не только товары, но и всю иллюминацию. Когда придёт следующий их торговый обоз, неизвестно, как и его ассортимент. Так что времени на раздумья у меня оставалось не так уж и много. Весьма довольные друг другом, мы с принцем распрощались, и я покинул магазин. Народу на улице значительно поубавилось, и последние прохожие шагали куда-то с целью устремлённым видом. Освещению никто в форпосте особо не заморачивался, полагаясь на яркие луны и редкие масляные лампы, подвешенные на столбах вдоль дороги. Только они позволяли припозднившимся прохожим не передвигаться на ощупь. Я присоединился к шествию и вскоре очутился возле двухэтажной постройки, владелец которой тоже не поскупились на подсветку вывесок. Одна демонстрировала грубо нарисованную кровать, а другая и вовсе повергла меня в шок. Уж чего никак не ожидал здесь увидеть, так это огромные надписи "Бар", обрамлённые лампочками по контуру. Будто меня занесло куда-то в американское захалустье, а не на чужую планету. Не веря собственным глазам, я попросил первого встречного прочитать, что там написано. Поначалу меня посылали в пешую эротическую прогулку, но потом прохожий сжалился над убогим коллегой И произнёс: "Эх, что же у вас с мозгами не так? Три буквы запомнить не можете? Бар это. Но таким, как ты, там не наливают, котесь в ночлежку для нищих". Земное слово произносилось точно так же, как и у нас, разве что букву Р тянули непривычно долго. А вот подобранные мной аналоги звучали совершенно иначе: карчмат, таверна, постоялый двор. Чаще всего переводчик выдавал что-то вроде катакаки. место, где расстаёшься с катами. Вот уж с чем трудно поспорить. А лично мне отдавать выторгованные монетки очень не хотелось, но от голода уже подкашивались ноги. Так что я не стал искать пристанище для люмпинов, а направился прямиком в лахше резаведения. Благо, фейс-контроль в лице парочки мордоворотов меня всё же пропустил. Поначалу меня это насторожило, но внутри оказались оборванцы похлеще меня. Здесь всем было плевать на внешний вид. Главное, чтобы клиент был платёжеспособным. В отличие от магазина Раёв, здесь с лампами не стали перебарщивать. К тому же, большинство плафонов имели солидный слой копоти, делавший свет матовым. Кухня располагалась тут же, за тонкой деревянной перегородкой, и оттуда доносились умопомрачительные запахи, от которых я едва не захлебнулся слюной. Официанты отсутствовали как вид, и посетители сами забирали заказы, проталкиваясь через скопление у стойки. По ту сторону носилось сразу трое барманов, которые и наливали страждущим, и бегали на кухню за едой. Там всё время что-то шкварчало, булькало и шипело, сопровождаясь характерным звяканьем посуды. Народу в баре была тьма, все лавки вдоль многочисленных столов были заняты. Некоторые и вовсе предпочли выпивать стоя, как гусары. То и дело вспыхивали ссоры, но туда сразу спешил здоровенный шек с длинными рогами на голове. Наконец-то мне представилась возможность рассмотреть их в первозданном, так сказать, виде. Наросты имели такое же концентрическое строение, что и на остальном теле, только оказались куда толще. Рост ту в соровом воителе был не как не меньше двух с лишним метров, и только высокий потолок не позволял цепляться рогами за лампы. То, что вышибало, не имел при себе никакого оружия, не мешало ему моментально остужать самые горячие конфликты. Те самые мордовороты у входа гордились ему в сановья, так что большинство бузатёров сразу предпочтали заткнуться. А потерявших страх от выпивки клиентов, он выносил за шкёрку на улицу, не взирая на все попытки сопротивления. Обратно шаг всегда возвращался в гордом одиночестве, капая кровью сороговевших костяшек пальцев. Такое зрелище отрезвляло многих не хуже экстренного промывания желудка. На то, чтобы пробиться к стойке, у меня ушло добрых 20 минут. Хочень не хватало второй руки. Зато кольчуга спасала от случайных и намеренных тычков. Впрочем, от меня соседям прилетало не меньше. В прошлой жизни я и не подумал бы себя так вести, но тут сработали первобытные инстинкты. Убийство за еду уже давно не казалось мне чем-то предосудительным. Наконец дошла очередь на обслуживание и до меня. Я вежливо поздоровался, изрядно удивив задёрганного бармена, и уточнил расценки на еду. Тактика оказалась верной. Без гладухи мой заказ мог выйти на астрономическую сумму. Хотя почти все съестные блюда значительно уступали выпивке, так что всей выручки хватило бы на кружку средникового поила. А вот чего здесь не было и впомене, так это простой воды. Поэтому пришлось взять сильно разбавленное вино, как её аналог. Из еды я заказал большую порцию жареного мяса и зелень в качестве гарнира. В меню имелась вырезка из костяпса каких-то шухов и раптора, а также козлятина самая дорогая в списке. Была в наличии и рыба, только исключительно вяленая, так что я предпочёл термическую обработку, остановив свой выбор на дешёвом рапторе. Собачатина меня не прельщала, как и незнакомый вид животных. Но даже при такой жёсткой экономии от одной из красных монеток почти ничего не осталось. С динозавром я не прогадал, мясо оказалось сочным и вкусным, в целом напоминая курятину. Хотя местные повара изо всех сил пытались его пережарить, У них просто не хватило на это времени, спасибо большому наплыву посетителей. На закуску были запечённые куски уже знакомого мне зеленофрукта. Пуденистая мякоть кактуса и пучок трубчатой травы хрустящий на зубах. По вкусу она чем-то напоминала слабенькую горчицу, поэтому шла в качестве приправы. А вот вкушать эти яства пришлось на улице. С другой стороны, там был не такой спёртый воздух и давка, и всё равно людей вокруг и хватало. Для меня то и дело долетали обрывки разговоров и пьяные возгласы. В основном это был обычный трёп, но попадались и крупицы интересной информации. Так я узнал, что это не единственное увеселительное заведение в форпосте, а большая часть сдержанных обитателей появляется эпизодически, чтобы сбыть продукцию и закупиться на будущее. Своих собственных сил для контроля всего Синкаана, оказавшегося целым полуостровом, у мятежников не хватало. поэтому они концентрировались значительно западнее. А от всяких притеснений со стороны империи и обнаглевших святош их прикрывала сеть таких вот аванпостов. Земли здесь были опасные, но прибыльные, много живностей и полезных минералов. Особенно ценилась соль и железная руда, которую добывали целыми артелями. Пока одни махали кирками, другие охраняли их покой, поочередно меняясь. Конкретно об этом, сама того не подозревая, Меня поведала небольшая подвыпившая компания, устроившаяся по соседству. Даже не подмастерья, а скорее чернорабочие, обслуживающие печь по выплавке железа из раздробленной вручную руды. Их громкие голоса моментально заглушили все прочие звуки. "Ты не понимаешь, шухер с мужиками должен был вернуться ещё вчера. Да заткнись ты. Шляются по горам, не бось. Ты же его знаешь, он пока торбу доверху не набьёт". «Назад не воротится!» «Верно! Скрягу он каких поискать! Гоняет своих и в хвост!» Договорить новому спикеру не дала внезапная отрыжка, вызвавшая одобрительный смех у остальных. «Может, оно и так! Но вот Гамала тоже не видать! Он хотел еще до новолуния обернуться вообще-то! Вдруг случилось что?» «Ерунду, не мели! У него в отряде тридцать с лишним рыл, и хиликов среди них нету!» Да они все вместе даже стою ящеров загасят. Даром, что ко мне тёсы, настоящая банда. А сам он на башке камни ломает смеху ради. Радуйся, дурак, работы меньше будет. Как бы нам совсем без неё не остаться. Мне нравится мне это. Дальше я слушать не стал. Вино хоть и разбавили до состояния терпкого компота, но оно всё равно коварно ударило в голову. Отвык я уже от алкоголя. Хоть в трезвенники записывайся. Да и с этой стеной валилось на плечи неподъёмным грузом. К счастью, прямо здесь можно было и переночевать. Не зря же вторая вывеска символизировала кровать. Всего за 50 кат мне предоставили отдельную лежанку на втором этаже. Перегородок тут не было, зато за спящими приглядывали сразу два человека, вооружённых короткими мечами. Поэтому за сохранность вещей да и собственной жизни можно было не переживать. Слоняться просто так тут запрещалось. только до отхожего места и обратно. Надо ли говорить, что даже на жестком, кривобоком топчане я спал, будто в лучшем отеле мира. Ни громкий гомон посетителей внизу, ни храп соседей по койкам не помешал мне провалиться в глубокий и беспросветный сон. А вот с выныриванием вышли некоторые проблемы. Когда я все же проснулся, то долго не мог прогреть слипшиеся мозги, бездумно уставившись в стену, словно зомби. «Эх, сейчас бы кружечку кофе!» Но у местных с тонизирующими средствами дело обстояло из рук вон плохо. Даже травы тут настаивали на спирту, который гнали из всего, что хотя бы в теории могло забродить. Окончательно прийти в себя помогли часы на приборной панели. Взглянув, сколько сейчас времени, я едва снова не рухнул на топчан. Выходило что-то около восемнадцати часов. Удивительно, что меня никто не побеспокоил. Охранник остался всего один, но и приглядывать ему приходилось всего за четверыми соседями. Пятый в лице меня спешно покинул царство Морфея и спустился вниз. Народу там оказалось куда меньше, чем накануне, и мой встрепенувшийся желудок тут же потребовал присесть за свободный столик. Шкала сытости из красной перекрасилась в оранжевую, так что пришлось уважить хотелки организма перед решительным рывком за вещами. Нужно было поторапливаться, чтобы успеть оббежать всех торговцев до темноты. Больше никаких продаж до полного изучения рынка сбыта, а то так без последних штанов можно остаться. В этот раз я решил не устраивать себе праздник, поэтому ограничился плошкой коричневой крупы и чёрствой лепёшкой, запивая всё это подогретым бульоном в кружке. Местный злак на вкус ничем особенным не отличался от земного риса, да и переводился именно так. А еще из любопытного мне попалась в рукописную надпись «Ром» на одной из глиняных бутылок, что валялась под столом. Это уже никак не могло быть простым совпадением, так что латиницу здесь точно знали. Только бухающие аборигены совсем не годились на роль тех, у кого стоит интересоваться местным правописанием. Поэтому этот животрепещущий вопрос я тоже отложил до лучших времен. Передышка и еда явно пошли мне на пользу. Минусовые значения силы и ловкости немного подросли, хотя меня по-прежнему можно было переломить соплёй. Так что сытно кушать нужно обязательно, пусть даже и в убыток. Покончив с трапезой, я покинул гостеприимный бар, который по функционалу был всё-таки ближе к таверне, и кормят и наливают, и даже выспаться дают. А чтобы не идти в обход по кольцевой дороге, окаймляющей весь форт, я решил рвануть напрямик по узким улочкам между домов. Строили их как попало, Поэтому в отдельных местах приходилось идти чуть ли не боком. Чистый Шанхай, безсистемный и беспощадный. Зато так выходило гораздо быстрее, и народу здесь было не в пример меньше. Правда, я всё равно умудрился нарваться на человеческий затор. Пропихиваться через гамонящую разнобой толпу не стал, а просто выписал петлю вокруг соседних домов. Тут было посвободнее, что позволило мне разглядеть виновника столпотворения улыбчивого воина с люхими усами и острой чеховской бородой. Тот звонким голосом запросто перекрывал остальных людей, говоривших совсем не шепотом. «Не толпитесь! Все в порядке! Успокойтесь!» «Работает там он», — закончил я за него. А ведь именно на это все и смахивало. Дверь одной из ближайших лачуг оказалась распахнута настиж, а в проеме виднелось чье-то распростертое тело. Рядом с порогом стоял еще один воин в красном плаще, куда старше и солиднее первого. Он тщательно вытирал кровь на мече. звали его Йонах, от чего я невольно хихикнул. На вид ему было что-то около 40 с хвостиком, и держался он с достоинством, которое напрачь отсутствовало у большинства местных жителей. Суровое лицо обрамляли пышные усы, переходящие в бакенбарды, а вот подбородок, наоборот, оказался гладко выбрит. Правую бровь пересекал старый шрам. А длинные каштановые волосы были зачёсаны назад и прихвачены для надёжности красным шнурком. Вот уж кто явно следит за своей внешностью. Одежда и броня на обоих сидела как влитая. Правда, у молодого напарника по имени Звонок она была на порядок проще. Он продолжал осаживать волнующийся народ, пока прямо перед ним грубы не протолкалась троица стражников с обнажёнными саблями. Хороший выбор, в такой тесноте от их алебард-то никакого толку. Стоять! А мы никуда и не бежим, развёл руками клиноборода Звонок. Зад к ней хлебало Рявкнул самый крупный из стражей: "Вы оба арестованы". "Охлади пыл, служивый", степенно произнёс Йонх, закончив с мечом. "У нас контракт". А я плевать на него хотел. Совсем страх потеряли выродки. Убивать за стеной имеем право только мы. Пока представитель местной власти окончательно не сорвал себе голос, он ещё успел пройтись по родственникам наглой парочки и в целом отвести душу. Видимо, его очень задело, что кто-то посмел нарушить священную монополию на насилие. Этот человек задолжал багровой гильдии. Усатый кивнул в сторону тела. Выходить наружу он не собирался, а мы спешим. Тогда вынужден вас огорчить, едовито прошептал страж, сквозь опущенное забрало. Вы у нас задержитесь, паскуды. Сдаёте оружие по-хорошему и вытяните лапки вперёд, чтобы я мог их связать, иначе вы тоже здесь ляжете. Народ испуганно откlynул назад, понимая, что сейчас будет драка. На расходиться никто не собирался, и даже я не нашёл в себе сил, чтобы покинуть это место. Но на всякий случай отошёл подальше и вскарабкался на выпуклый фундамент одного из домов, готовый в любую секунду броситься прочь. И всё равно я не смог разглядеть то, что произошло. Выпад усатого убийцы оказался слишком стремительным даже для мятежников. В результате говорливый стражник с удивлением плюхнулся на задницу, а его оружие звонко приложилось о стену соседнего дома. Слушай сюда, пахарь, грозно произнёс Йонах, склонившись над ним. Когда-то ещё был слишком мал, чтобы взяться за саху в своей родной деревне. Я уже убивал людей, так что мне ничего не стоит в одиночку выпотрошить всех вас, как мягоньких козлят, а потом сделать это с теми, кто придёт за вас мстить. Итак, пока не надоест. Думаю, и кто же никто особо не учил, как правильно держать саблю, но из уважения к Семёну Я готов переговорить с вашим начальником и даже выплатить компенсацию. Вся троица стражников остолбенela от подобной наглости, а воин, как ни в чём не бывало, вернул вытертый клинок в ножны, обещая впредь его не обнажать. Пойдёмте скорее, мы действительно спешим. Так и быть, поставлю вам по бутылочке за верную службу. Как ни странно, остальные мятежники не стали испытывать воина в деле и увели их как есть, с оружием на поясе и свободными руками. Толпа разочарованно, повздыхав, стала потихоньку рассасываться. А кое-кто посмелее принялся шарить в лочуге покойника. Я тоже поспешил по своим делам, на ходу переваривая то, что только что увидел. Выходит, не такие уж и строгие тут порядки. Если ты перешёл дорогу серьёзным ребятам, тебя даже местные законники не защитят. За твою проткнутую тушку просто заплатят откупные. И на этом всё. Интересно, чем обитатель трущоб смог так сильно разгневать целую гильдию? Ведь послали за ним не отморозков с обрезками арматуры, а профессионалов. Даже кривляющийся звонок при всей своей напускной несерьезности выглядел весьма опасным, не говоря уже о его старшем товарище. Таким глотку перерезать, что высморкаться. Воины, охраняющие ворота, тоже выглядели встревоженными, переговариваясь в полголоса. Вряд ли до них уже дошла весть о конфузе коллег внутри форпоста. Так что я нарочно сбавил шаг и весь превратился в слух. И когда они могли подеваться, нервно прошагал один из воинов. Вот, видите, искать их отправят нас. Не дури разведка, не так уж и редко опаздывает. Да и кто тебя в горы пошлёт? Видать, обнаружили кого-то и решили проследить, продолжил мысль третий. А сейчас Фолько свой отряд собирает, так что расслабь ягодицы. С утра должны выйти. Дальше их голоса снова слились в неразборчивое бормотание, а я покинул пределы крепости. Меньше всего сейчас хотелось выходить за стены, но одеваться некуда. Жуки скоро уедут, а мне ещё нужно собрать нужную сумму. Первое время я шёл неторопливо и тщательно следил за окрестностями. Никто за мной пока что не увязался. А небольшая группа людей, вышедшая следом, направилась в противоположную сторону. Судя по грубоватым киркам на плечах, они собирались куда-то на рудный промысел. Обед где-то там пропало уже несколько крупных артелей и даже разряд отряд мятежников. Понятное дело, что из-за отсутствия средств связи это может быть банальным совпадением, и с ними всё в порядке. Просто задержались по разным причинам или по одной и той же. Я отряхнул головой и прибавил шагу. Чем быстрее дойду, тем лучше. Хорошо, что припрятал вещи неподалёку, а то в воздухе так и сквозила тревога. Или это я сам себя накручиваю? Но мурашки по коже гуляли не просто так. В какой-то момент до меня дошло, что в округе как-то подозрительно тихо. Мир будто замер, готовясь к чему-то нехорошему. Но ведь здесь и раньше фанфары не звучали, хотя птиц не хватает. Вот в чём дело. Как-то привык уже к их бесконечному щебетанию где-то над головой, а сейчас они все куда-то разом подевались. Даже над ветряками никто не кружил, не говоря уже про остальное небо. И куда их всех сдуло? Последний отрезок пути до склона скалы, стоявший на распутье, я едва не бежал. От натянутых нервов начало чудиться, что за мной кто-то следит, хотя поблизости не было ни души, и всё равно спину постоянно сверлил чей-то взгляд, заставляя постоянно оборачиваться. Так что первым делом, достигнув своего тайника, я выкопал из-под мелких камней арбалет и взвёл тетиву. А стоило разогнуться, как на одном из ближайших валунов обнаружился тощий лысый тип в набедренной повязке, раскрашенный в чёрно-бело-красные разводы с ног до головы, будто на него несколько банок краски подряд вылили. В руке у странного аборигена была длинная железная палка, которую он направил в мою сторону и громко зашипел, скорчив оскаленную гримасу. Зубы у него оказались сплошь конусовидные, будто у акулы. Улыбаться ему точно не стоило. Я без всяких раздумьев скинул оружие и выстрелил в заморыша. Расстояние между нами было всего несколько метров, так что болт вонзился прямо во впалую грудь, скинув его вниз. Палка брякнулась о камни, а подстреленный издал дикий надсадный вой, который тут же подхватило множество глоток по ту сторону скалы. От этого жутковатого хора на моей голове приподнялись волосы в знак почтения. А ноги сами собой понесли меня прочь. А самодельной котомке, которую так и не выкопал, Я вспомнил уже на бегу, но возиться с ней было чревато неприятностями, вокруг скалы уже вовсю мелькали новые человеческие фигуры. На счету была каждая секунда, и на жадность попросту не оставалось времени, тут бы ноги унести. По-хорошему стоило бросить и арбалет, чтобы он не мешал бежать, но я вцепился в него мёртвой хваткой, как утопающий за спасителя, и продолжал нестись вперёд, А за спиной всё сильнее нарастал многоголосый вой и улюлюканье, будто меня нагоняла толпа отмороженных футбольных фанатов где-нибудь в пригороде Лондона или Москвы. Наверное, я обновил все местные спринтерские рекорды, да только вот зафиксировать их было некому. Стражники уже скрылись за воротами, которые спешно закрывали решётками. Это зрелище вдохнуло в меня новые силы, и на финише я едва касался сандалиями земли. На стене вовсю хлопали арбалетами стрелки. Но яростные вопли только набирали обороты. Один раз просвестело совсем рядом, обдав хлёстким порывом воздуха. Когда я добрался до ворот, нижний край решётки уже почти достиг углублений у самого основания. За ней толпились стражники, с пхтением тащившие тяжёлую деревянную створку из брёвен. Ждать меня никто не собирался, поэтому, не сбавляя скорости, я бросился на камне плашмя и по инерции проехал между коваными прутьями, которые едва не отдавили мне ноги. Дальше меня кто-то схватил за шиворот и грубо отбросил в сторону, прибавив пару новых садин к уже имеющимся. Спасибо, что хоть обратно не выбросили. Вокруг творилась дикая суета, повсюду носились вооружённые люди, что-то крича на бегу, но никто никого в этом бедламе не понимал. Большинство воинов только мешали друг другу, а уж меня и вовсе едва не затоптали, так что я предпочёл как можно быстрее добраться до верхних ворот. Возле них суетилась группа разношёрстно одетых людей. под предводительством Инчи, видимо, ополчения из местных. Тучный страж командовал распределением штабеля небольших ящиков, которые подтаскивали из ближайших строений. Основную их часть насельщики поднимали на стены, а остальные тащили к нижним воротам. Меня тоже поначалу хотели припрячь к работам, но вовремя заметили мою однорукость и отпустили в освяси. Так что я смог беспрепятственно войти внутрь форпоста, напоминавшего растревоженный муравейник. Торговать сейчас никто не собирался. Все либо попрятались по домам, либо поднимались на стены. Благо пандусов и лестниц там имелось в избытке. Защитники крепости были слишком заняты, чтобы отгонять любопытных зевак, но с теми, кто мешался стрелкам возле стационарных гарбалетов, особо не церемонились и прогоняли вниз пенками. Щидели только тех, кто принимал участие в обороне со своим личным оружием или таскал ящики с боеприпасами. Я решил не отрываться от народа и тоже взобрался туда, где толкалось поменьше людей. Ограждения наверху имелись далеко не везде, так что свалиться оттуда было проще простого. Особенно с чьей-нибудь помощью. Некоторые уже успели изобразить из себя Икара, и не всегда удачно. Как минимум один из каскадёров точно свернул себе шею. Но риск того стоил. Подобное зрелище даже меня, искушённого современным кинематографом, впечатлило до глубины души. Что уж говорить об остальных, для которых драка в подворотне уже была событием. Внизу у подножья скалы бурлило черно-красное людское море. Только высота стен не позволяла ему захлестнуть нижнюю часть форта и затопить целиком. Там бесновалась вовсе не пара десятков человек, что гнались за мной по ущелью, и даже не сотни, а настоящая многотысячная орда. Стрелы, летевшие сплошным потоком, растворялись в ней без следа. К сожалению, ничего более серьезного мятежники предъявить не могли. Хотя вроде бы не понаслышке знакомы со сложной техникой и электричеством. Тут скорее подойдёт несколько пулемётов, а ещё лучше ракетный обстрел или ковровая бомбардировка. Что стоишь? рявкнул кто-то у меня на духом. Стреляй давай, пока всех нас не сожрали. Мне даже оборачиваться было не нужно, чтобы понять, к кому именно обращаются. Дело в том, что я по-прежнему сжимал в руке драгоценный арбалет, только вот болт там остался всего один. Алло, Даедов, как выяснилось, гораздо больше.